Глава пятая. Одержимые. Вера взялась за себя всерьез. Перешла на контактные линзы, научилась подкрашивать глаза и еще две недели подряд казалась себе в зеркале странной незнакомкой, которая стала выглядеть вульгарнее предыдущей версии, но вряд ли красивее. А ведь это и было основным направлением изменений. Вера теперь очень привлекала парней, но ровно до тех пор, пока в радиусе трех метров не появлялся Женька. Ей же было жизненно необходимо и самой чего-то достигнуть. Супергероев с низкой самооценкой убивают уже в первой серии. Вторым пунктом изменений недолго маячил спорт. Иногда ей хотелось обзавестись такой же задницей, как у Нади. Выбирая между тренажерным залом и бесплатными пробежками, Вера выбрала заниматься на дому по видеоурокам в интернете. Три раза она повеселила младших братишек, которые смеялись до слез над потугами сестры повторить то, что показывают перекачанные блондинки на мониторе. Трех раз как раз хватило, чтобы вспомнить главную философскую мудрость. Жизнь коротка, в сутках всего 24 часа, потому все успеть физически невозможно. И ты качаешь либо мозги, либо тело. Вера, как ее друзья, раньше никогда не выбирала прокачку тела и теперь пришла к выводу, что уже поздно начинать. Или рана, ведь она пока еще молодая и худая, то есть стройная, ей пока можно не впадать в отчаяние, а использовать то, что даровано природой. И тут возникла небольшая загвоздка. Оборачивать то, что дано природой, в юбку-мешок и старческую блузку можно, никто не запретит, но вряд ли прибавит очков к внешности, а вере было крайне нужно почувствовать себя хоть для кого-то желанной, не по принуждению. Она внимательно изучала студенток универа, пыталась вывести среднее арифметическое образов, но ничего не выходило. Одна носила узкие джинсы, другая короткое платье. Третья, ну надо же, рядилась как раз в мешки на пару размеров больше необходимого, и все трое считались горячими красотками. Последние даже ник с Женькой подтвердили. А добила четвертая модель, которая явилась на пару в очень старомодной блузки в горошек. Такое непотребство даже Верина бабушка не носила. Но кто-то из парней с первого ряда восхищенно присвистнул. Наверное, дело было в форме ее груди, очень удачно облепленной горохом. «Так и как прикажете рядиться Вере, если рядиться, оказывается, можно во что угодно и с одинаковой вероятностью выиграть или проиграть эту войну?» Ей нужен был совет человека с хорошим вкусом, и друзья на эту роль совсем не годились. Она уже придумала, какой вариант испробовать, как всплыла вторая загвоздка уже побольше первой. Вера была старшим ребенком в не очень богатой семье, а родители уже выдали деньги на линзы. Весьма недешевая штука оказалась, требующая постоянных затрат». Суммы, которую ей еще могли выдать, на полное обновление гардероба никак не хватит. Проблема финансов встала острее некуда. Вера промучилась еще неделю, а потом решилась. Она ведь зажатая, закомплексованная, как выразился Базука, и очень верно заметил. Без видимого преображения Вера из своей скорлупы так никогда на свет и не пробьется. В субботу она соврала друзьям, что будет весь день занята. Сама же написала в социальной сети Андрею Короленко. Подумала немного, постучала левой рукой по правой и все-таки отправила сообщение. «Привет! Не хочешь прогуляться со мной по магазинам? Мне нужен советчик с отменным вкусом, а я не могу придумать никого настолько же стильного и кто согласился бы на мою просьбу». Получатель прочитал сразу, а ответил минут через десять. «К сожалению, как раз сегодня я очень занят. Просто вежливо отшил». Базука выразился бы более конкретно и с указанием направления. Вряд ли Андрей занят, он просто не очарован. Вера решила настоять. «Странно, а я думала, что ты встречаться со мной собирался. Госпожой называл». На этот раз он долго тянуть не стал. «Да? Удивительно, ведь я даже толком не могу вспомнить, как ты выглядишь. Хорошего дня, Вера». «Вежливый, аж бесит». Несложно прочитать между строк и саркастичную улыбку, и удивление от мысли, как озверели его фанатки и как нагло напирают. Но у Веры был козырь, и для этого Короленко надо было выманить на личную встречу. Она глубоко вдохнула и отправила. «Дело в том, что я хотела сообщить тебе важную вещь. Услышала, как в деканате тебя обсуждали. Ты завалил курсовую». Преподаватель в шоке, поскольку ты еще ни разу не сдавал настолько отстойные работы. Он спрашивал у коллег, отправить ли на доработку или допустить к защите в счет бывших заслуг. Вера знала, что он зациклен на успеваемости. Короленко обязан быть лучшим во всем. И потому благодушно выделила ему три минуты на ужас, а потом и на печать ответа. «Что?» Это по какому предмету? Я же с начала года ни одной не сдал, только общее рассуждение об актуальности темы отправил. Ты сочиняешь подробности приличной встречи через час у торгового центра на Пушкинской. И вышла из сети. Это был подлый прием. Но, к сожалению, далеко не самый подлый из запланированных. Андрей, конечно же, приехал. Побежал к ней от парковки в нетерпении, но за три шага замедлился и изменился в лице. Напряжение во взгляде сменилось нежным вожделением. «Как же я рад тебя видеть, Вера!» «Все, он готов». Девушка даже не боялась следующего вопроса. «Так что там с курсовой?» «Ничего». Она легкомысленно пожала плечами и пошла в направлении главного входа. «Я это придумала, чтобы тебя увидеть». «Да?» «Спасибо, что это сделала». «Такая девушка, да еще и взяла управление в свои руки...» «Это нормально, что у меня колени трясутся?» «Нормально, но лучше лишний раз не заострять внимание». Вера быстро сформулировала свою просьбу. «Понимаешь, Андрей, мне нужен новый стиль, а мнения со стороны очень не хватает. Поможешь?» «Чем угодно и когда угодно», — поклялся он с придыханием. «Но тебе все идет, Вера. Боже, как же ты хороша в этом растянутом свитере!» Свитер не был растянутым. Ну, может, совсем немного в районе воротника. Непрофессионал бы и не заметил. Значит, Вера сделала правильную ставку. Эксперт в ее распоряжении. Вот только смотрит с тупым обожанием. Потому пока толку от него мало. «Это не мне, а двоюродной сестре». Придумала она на ходу. «Она очень на меня похожа. Такая же фигура, такой же цвет волос. Вот только она зануда, которую ни разу не приглашали на свидание. Самооценка ниже плинтуса, комплексов по поводу внешности, вагон. Поможешь выбрать ей подарки, чтобы она сразу стала красоткой?» «Как ты?» «Как я». «Нереально». Вера делано вздохнула. «Знаю, но давай попробуем сделать все возможное». Андрей наконец-то сосредоточился на витринах и потянул ее в ближайший отдел. Вера заглянула внутрь и отпрянула. «Нет, не сюда». «Почему? Это хороший бренд», — не понял Короленко. «Я сказала «не сюда». «О, блин! Когда ты на меня кричишь, я почти в ауте. Крикни, пожалуйста, еще разок». Согласилась Вера лишь на четвертый бутик, где обозначился сотрудник подходящего пола и возраста, Не самый богатый выбор, и Марка, похоже, Андрею не нравилась, но он, разумеется, был согласен потакать любым ее желанием и приносил на перегонки с продавцом ворохи одежды к примерочной, пока Вера переодевалась. Она не жадничала, выбрала только хорошо сидящие джинсы и странную футболку с длинными рукавами. Вот уж у чего воротник был зверски растянут. Но на Веру села, как будто на ней выросла, Чуть опала спереди, открывая ключицы, и сделала ее какой-то интересной. Если не забывать держать спину ровно, то в этом нечто Вера выглядела, как модная королева. Она вышла из кабинки. Андрей с молодым парнем-продавцом посмотрели на нее с обожанием. Потом друг на друга с ненавистью. И снова на нее. «Это и возьму», — решила Вера. Андрей впереди продавца полетел к кассе с кличем «Я оплачу! Вера успела схватить его за рукав и резко дернуть на себя. Зашипело восторженное лицо. «Ну уж нет. Нам с тобой еще в одном универе учиться. Извините». Она подняла тон. «А скидку не сделаете?» Продавец закивал счастливо от того, что она к нему обратилась при таком-то классном и мажорном ухажоре. «Конечно. Только для вас и только сегодня 50%. А вы еще зайдете, я через день работаю». Вера подошла ближе, заглянула ему в глаза, готовая без стыда и совести пообещать что угодно. В этот момент из подсобного помещения вышла какая-то женщина, которая тут же нахмурилась и рявкнула. «Мишань, какая еще скидка? Скидочные у нас только на той полке, забыл?» Вера опасливо отступила, такого наглого вмешательства в ее планы не ожидалось, но Мишань завопил на высокой ноте. «Скидка 90%! Только сегодня и только для вас! А ты, тетя Кать, мой пол, раз это твоя работа!» Таким образом, Вера купила себе и ботиночки в другом отделе, самые лучшие, которые у нее когда-либо были в жизни. Продавец, чуть постарше первого, тоже был раздавлен ее красотой и собственным желанием угодить. Они вышли снова на улицу, а Андрей сделался задумчивым. Неужели влияние ослабевает при долгом общении? «Что-то случилось?» Испуганно спросила у него Вера. «Случилось», — наконец-то признался он. «Я никогда не участвовал в такой конкуренции раньше. Ты ведь поняла, что никаких скидок не было. Продавцы просто заплатят из своего кармана. Тебе не интересно какая у них зарплата? Сомневаюсь, что они гребут миллионы. Но они на все были готовы, хоть бесплатно отдавать, лишь бы ты улыбнулась». «Тогда им повезло, что у меня нет времени ходить сюда через день». Нашлась девушка, но Андрей все еще заканчивал с формулировкой своих переживаний. «Я теперь буквально буду сидеть, как на иголках. Ведь такую девушку хотят получить все. Что мне нужно сделать, чтобы я победил сразу всех? Очаровательная Вера!» Вера улыбнулась. «Не ослабевает влияние. И как на иголках ему сидеть не придется. Вот сейчас до дома подвезет, и там сразу он забудет, почему вообще испытывал все те чувства». «Было ли ей чего стыдиться? Определенно, ведь это в буквальном смысле воровство. Но было ли ей стыдно? Не так, чтобы уж очень. Примерно как слегка растянутый воротник на свитере, ни профессионалы не заметят. Просто Женька ведь сказал, что сначала надо себе помогать. И Вера после стольких дней терзаний выбрала сначала помочь себе». Вот только бы Ник не узнал, ведь у него развился комплекс супергероя, он точно не одобрил бы использование своих сил во зло другим. Николай тоже решил измениться. Даже Вера его не считает симпатичным, такую проблему другой одеждой не решить. Но все супергерои сильны физически, с этого и надо начинать. Ник попросил отца купить гантели, чтобы за недельку-другую подкачаться и стать другим человеком. Отец из автомастерской притащил запчасти разных весовых категорий «качайся не хочу», и Ник Рьяна принялся за дело. Он решил не сдаваться на этом пути, что бы ни произошло. Отвлекался только на учебу и на звонки Женьки, который никак не поддавался уговорам и не хотел тягать железо за компанию». Николай держался в своем упорстве на мечтах. Вот станет он самым сильным, сможет накостылять всем злодеем. Начнет, конечно же, с базуки, который давно заслужил. Хотя нет, чтобы накостылять Захару, ему потребуется не меньше полугода интенсивных тренировок. А пока Ник был способен накостылять только Женьки, И то, если друг будет настолько добр, чтобы не сопротивляться. И ведь он тоже нарвался. Предательски отказался участвовать в общих тренировках – «Хорошо, сразу после Женьки можно будет приняться за Андрея Короленко. А чего? Тот весь такой пижонистый, чистенький и исправненький. Просто бесит. Николай Бабушкин с комплексом супергероя не мог сдаться, пока в мире существуют такие негодяи. Только бы Женька не узнал, какие мысли бродят в этой вспотевшей голове». Женька был занят совсем другим и потому на время отстранился от друзей. Он неустанно, как раньше, занимался только учебой, проводил научные исследования и в ближайший понедельник наконец-то получил возможность оповестить друзей о потрясающих результатах. Вера выглядела как будто немного иначе. Ник бесконечно щупал свои несуществующие бицепсы, но Женька решил сначала вывалить на них узнанное, а потом поинтересоваться странностями в поведении. «Допустим, что все это правда». И есть какие-то необъяснимые суперспособности, которые были получены в наше летнее путешествие. Допустим. «Допустим!» – перебила его Вера со смехом. «Да сколько уже можно, Жень? Допусти уже, как факт, и переходи к делу!» «Я об этом и говорю, Вер!» – Женька был воодушевлен своими находками. «Я и допустил!» То есть начал искать информацию о чем-то подобном, о месте, где нас тогда навигатор подвел, о неведомых силах. Он вскинул руку, чтобы Ник снова не прервал его ненужными сейчас шутками и продолжил еще решительнее. Искал поначалу в интернете. Какой только чуши я там не обнаружил. Единственное, что заинтересовало и было похоже хоть на какое-то объяснение. Байки про шаманов и места силы. «Шаманы!» николай все-таки рассмеялся не остановленный вскинутой рукой ах ты ж наш язычник шелунишка но откуда в наших краях возьмутся шаманы да послушай ты женька закипал от того что скорее обеденный перерыв закончится чем ему позволят договорить мысль до конца друзья заметив его настрой решили все-таки посерьезнить и притихнуть я сначала связался с гадалкой она пыталась мне навешать на уши лапши но потом вняла и выдала контакты своего знакомого. Тот дал мне номер телефона одного исследователя древних культур, который сейчас уже ушел на заслуженный отдых. И вот уже он послушал меня внимательнее, и в итоге продиктовал телефон одной очень старенькой бабушке, которая действительно сразу дорубилась, о чем я говорю, и дала настоящие подсказки. Поскольку он замолчал, чтобы перевести дыхание, Николай шепотом переспросил. «Бабушки-шаманки?» «Да нет же!» — отмахнулся Женька. «Она в молодости жила в Сибири с одним мужиком, а у того еще раньше брат отбывал срок где-то в колонии, и вот там с ним сидел еще один мужик, который вроде бы один раз общался с самым настоящим шаманом. Он, конечно, не был в этом уверен. Не поверишь же каждому, ведь бурятский бубен можно купить в сувенирной лавке». «Очень достоверный источник», — одобрила Вера, закатив глаза. «Продолжайте вещать, Евгений». Или, правильно сказать, продолжайте стучать своим бубном по нашим головам?» «Да послушайте же вы!» Женька от напряжения вскочил, но потом взял себя в руки и снова уселся на место, сбавляя тон. «Так вот, шаманы, особенно в древние времена, имели очень много разных задач. Но главной из них было отгонять злых духов от поселений. Да-да, посмейтесь, они стучали в свои бубны, что-то завывали и духи из деревни, принудительно отправлялись во своясье». И вот тут начинается самое интересное, друзья. А где это их восвоясье? По преданиям, они просто улетали в другую деревню, где такую же шаманскую оборону люди не выставили. Но сильнейшие шаманов могли духов полностью нейтрализовать. То есть не перекинуть соседям, а выслать подальше и усыпить. Чаще всего место сна большого количества злых духов не заселяется людьми так и остается проездной дорогой, незасеянным лугом или лесом, потому что некоторые люди чувствуют, где лучше не жить, и интуитивно избегают таких территорий. Как думаете, почему? Ведь духи спят. Завороженный Николай пока ничему не верил, но сама сказка звучала увлекательно. Потому он активно подыграл. Почему же? Да потому что изредка часть духов просыпается. Их может разбудить землетрясение, лесной пожар или сильный гром, «Ведь тогда и был гром с молниями, помните? А что, если наш навигатор сошел с ума уже управляемый какой-то силой и притащил нас именно туда, чтобы мы выбежали из машины, чтобы взяли эту силу и унесли уже подальше от их сонного лазарета? Духов тех никто не видел. Понятное дело, иначе шаманов повыгоняли бы из деревень поганой метлой. Но все сельчане синхронно верили, что духи способны влиять на людей». «Заставлять их делать то, чего сам человек делать бы не захотел. Неужели не звучит знакомо?» «В нас вселились злые духи?» Вера с улыбкой смотрела на рассказчика. «Жень, ты сам-то себя слышишь?» «Слышу, но сомневаюсь в каждом слове», — признался он. «Однако произошло кое-что, что меня к этой версии и склонило. Я вчера с матерью поругался. Сказал, чтобы прекращала меня называть «Лапочкой». «От Байкова я терплю, потому что у него кулак с мою голову, но от матери-то почему должен?» «Давно пора», — вставил Николай. «Она тебе этим ласковым прозвищем всю карму до старости испачкала. Серьезная ведь женщина, но просто не понимает, как искалечила твою психику». «Пора», — кивнул Женька и пристально посмотрел приятелю в глаза. «И меня всегда это раздражало». Но еще ни разу я не налетал на мать с такой злостью, да чтобы она на работу уехала с глазами на мокром месте. Понимаете, не было во мне этого. Духу на такое не хватало, а теперь вдруг хватило, как будто это и не мой дух вовсе. У меня сила по сравнению с вашей ничтожна, ее почти и нет. Но зло уже может сидеть и внутри меня». «Так скажите, с вами ничего похожего не происходило? Не лезла какая-нибудь гадость, которой раньше вы в характере не замечали?» Вера перестала улыбаться и даже побледнела. Она замотала головой, отвергая все обвинения, но было видно, что-то ей на ум пришло. А Николай был более откровенен, хоть и таким же заторможенным. «Ребят, а это нормально, что я Короленко мечтал когда-нибудь врезать? Только за то, что он бесит своей идеальностью». «И боюсь не только ему», — он посмотрел вытаращенными глазами на Женьку. «Черт побери! Это точно злой дух! Это он заставляет людей выкладывать все их грязные секретики, но что-то меняет и в моих мыслях. А ты, Вер, ну-ка иначе я отведу тебя в сторону и спрошу еще раз, тогда в любом случае выложишь». Вера неохотно призналась. «Я не просто думала, я делала плохое». Использовала Андрея и фактически обворовала нескольких людей. Но что же нам теперь делать? Если стоит выбор, быть такой или стать прежней, то я лучше опять сделаюсь хорошим человеком. Серьезно? Ник не был так же уверен. Ведь сбылась моя детская мечта. Получить силу, стать больше любого человека, спасать несчастных, помогать слабым, по вечерам гордиться собой, смущенно улыбаться фанаткам. Не уверен, что запросто от нее откажусь и никогда об этом не пожалею. «Расслабься, дружище!» – вздохнул Женька. «Та бабушка ничегошеньки не знает о том, как избавиться от одержимости. Если у вас, конечно, нет знакомых шаманов, а то у них бы консультацию попросили. Нет? Тогда нам остается одно – тщательно контролировать эти новые порывы. И если научимся, то твоя мечта по-настоящему сбудется. Ты хотя бы никому не навредишь, супермен хренов!» На этом они остановились. Хоть Ника как раз все устраивало, но переубеждать его не было никакого смысла. Они все равно не знали, где любой другой выход. Вера шла на четвертую пару в очень тяжелом настроении. Если Женька прав хотя бы на сотую долю процента, тогда они не имеют права радоваться этой судьбоносной полосе везения.